Раздел третий «Сострадание к своим действиям». О чем вы узнаете в данном разделе? Этот раздел посвящен тому, как освободиться от влияния внутреннего критика и начать жить более полной жизнью, проявляя к себе больше сострадания. Может быть, мы даже сможем жить с радостью. Изменить то, как мы реагируем на наши мысли, важно. Но перемены в том, как мы действуем, имеют решающее значение. Мы рассмотрим конкретные шаги, которые мы можем предпринять, чтобы внедрить в нашу жизнь самосострадание, научимся лучше понимать нашего внутреннего критика и его попытки контролировать наши действия. Мы освоим то, как наилучшим образом реагировать на критику и вернуть себе возможность выбора, двигаясь к тому, что для нас важнее всего здесь и сейчас. Глава 8. Внутренний критик и ваши действия. Давайте представим, что вам 20 с небольшим, и вы отправились в путешествие, возможно, чтобы увидеть любимую группу, или в поход, или исследовать новый город. Что бы это ни было, вы отправляетесь в приключения, и вам нужно не сбиться с курса и хорошо ориентироваться. Вы едете с несколькими друзьями, все в одном автомобиле, и водитель вы. Они всю ночь пили пиво, и теперь у них похмелье и плохое настроение. Возможно, вы думаете, что они до сих пор еще пьяны. Все они раздражены, ведут себя не самым приятным образом и довольно риски в суждениях. Иногда они хотят сделать крюк или в гневе рвутся повернуть назад, бросив все. В частности, один из этих друзей в последнее время ведет себя немного странно и кажется особенно раздражительным. Он постоянно жалуется и критикует всех подряд. Несмотря на все это, вам нравятся ваши друзья, и вы не хотите оставлять их на обочине. Что вы сделаете? Передадите им руль? Отвернётесь от дороги, чтобы поспорить с ними? Остановитесь или повернёте назад? Скорее всего, вы выберете просто слушать их бурчание и смотреть на дорогу. Вы можете оставаться сосредоточенным на путешествии и заботясь обо всех пассажирах? и все же предпринимать целенаправленные действия, чтобы продолжать двигаться вперед. Вы можете оставаться главным. Самосострадание к действиям очень похоже на этот пример. Когда мы намечаем курс, чтобы действовать в соответствии с нашей целью и используя наши жизненные силы, тут же проявляются различные части нас самих и пытаются взять на себя роль управления и контролировать наше поведение. Давайте представим себе, что наш ум Похож на автомобили из нашего примера. Поездка — это путь к нашим ценностям, а особенно раздражительный похмельный друг — наш внутренний критик. По мере того, как мы развиваемся, вырабатывая более здоровые модели поведения, пытаясь жить лучшей жизнью, наш внутренний критик будет пытаться разрушить нас. Чем глубже мы застреваем в критическом саморазрушительном мышлении, тем большие части нашей жизни и поведения будут зависеть от этих очень нездоровых моделей поведения. Практикуя осознанность, самосострадание и принятие, нам не нужно будет передавать роль критику. Мы можем взять на себя ответственность за направление нашей жизни. Как внутренний критик воздействует на вас? У всех нас есть голос в голове, который оценивает нас негативно. Формы самокритики могут варьироваться от человека к человеку и она влияет на разных людей по-разному. Но у всех нас есть критик, оценивающий то, что мы делаем, и дающий нам обратную связь, часто нежелательную. Например, некоторые люди стараются быть перфекционистами. Это может замедлять их, но не причиняет особого вреда. Другие могут испытывать хроническую, жесткую самокритику, заставляющую их чувствовать себя никчемными. У многих из нас бывают моменты, когда наш внутренний критик берет верх. Когда это происходит, мы можем осуждать себя и чувствовать стыд и безнадежность. Это аналогично тому, что мы сами стали бы травить себя. Деструктивные формы самокритики часто основываются на чувстве вины и стыда и, по-видимому, развились как некая поведенческая стратегия чрезмерной защиты, признанная контролировать или предотвращать плохое поведение. Наши предки должны были держаться вместе, чтобы выжить. И эволюционные психологи предполагают, что наш внутренний критик появился затем, чтобы нас не бросили одних в опасные ситуации. С этой точки зрения вполне понятно наличие у нас особой склонности к самокритике. Но в современной жизни подобная тенденция часто приносит больше вреда, чем пользы. Самосострадание помогает нам лучше управлять своими отношениями с внутренним критиком а также поощряет и поддерживает нас в достижении наших целей. Здесь мы не пытаемся избавиться от этой формы критики или заглушить ее, что в любом случае невозможно. Вместо этого с помощью самосострадания мы пытаемся смягчить наши отношения, лучше понять нашего внутреннего критика и противостоять ему, когда он пытается навязать нам свое поведение, чтобы мы могли действовать, исходя из наших интересов. Наблюдаем за своим внутренним критиком и предпринимаем действия. Попробуйте это. Давайте познакомимся с вашим внутренним критиком. Вы можете записать свои ответы в блокнот. В отношении чего вы обычно критикуете себя? На чем обычно концентрируется или на что обращает внимание ваш внутренний критик? Существуют ли определенные формы поведения или сферы жизни, где вы особенно строги к себе? Выберите какой-то вариант поведения, на который обычно набрасывается ваш внутренний критик, например, когда вы делаете ошибку на работе. Попробуйте выбрать что-то не слишком сложное, чтобы вы могли получить представление о своем критике так, чтобы это не подавляло вас. Когда вы негативно относитесь к такому поведению, что говорит ваш внутренний критик? Каков тон его сообщения? Когда ваш внутренний критик сконцентрирован на этом поведении, что он обычно думает и чувствует в отношении вас? Какую цель, как вам кажется, пытается тем самым достичь ваш внутренний критик? Как он на вас влияет? Какие телесные ощущения вызывает в вас подобная критика? Какие эмоции? Самое главное, она полезна или вредна для вас? Что на самом деле заставляет вас делать ваш внутренний критик? Когда вы отзываетесь, ведет ли эта реакция вас в том направлении, в котором вы хотите идти в жизни? Теперь давайте освободимся от влияния внутреннего критика, действуя состраданием. Признайте, что в настоящее время у вас есть резкие критические мысли, которые являются частью нашей общей человеческой природы. Выберите значимую для вас цель, связанную с вашими ценностями, и самосострадательное действие, которым бы вы хотели заняться прямо сейчас. Примите меру, чтобы следовать выбранному вами направлению вне зависимости от того, что может сказать ваш внутренний критик или какого рода тревога возникает в процессе. После осознания вашего внутреннего критика и краткого наблюдения за ним и за его влиянием на вас, найдите минутку для размышления. Какие чувства это в вас вызвало? Что вы заметили в отношении своего внутреннего критика? Самосострадание в действии. Внутренний критик Эйши. Эйша была моей клиенткой, которая любила занятия на велотренажерах и силовые тренировки в спортзале. На протяжении своей жизни, занимаясь спортом, она испытывала счастье. Она выглядела и чувствовала себя лучше всего, проводя время в тренажерном зале, что делало ее сильнее внутри и снаружи. К тому моменту, как она начала со мной терапию, она не была в спортзале больше года, пребывая в депрессии, сопровождавшейся безжалостной самокритикой. Когда проявлялся ее внутренний критик, он называл ее «толстой, ленивой и никчемной», и она избегала тренировок. Она пришла к выводу, что было бы слишком неловко, если бы другие ее видели такой, да и что в любом случае она слишком ленива, чтобы заниматься спортом. На тот момент... Эйш выглядела как профессиональный спортсмен, и у нее хватало дисциплины заниматься спортом с детства. Ее внутренний критик подрывал ее усилия, и когда она поверила его историям, это лишило ее способности жить в соответствии со своими ценностями. Для Эйши прорыв начался с вопроса о том, как она могла бы помочь хорошему другу в подобной ситуации. «Что бы вы сказали другу?» Большинство из нас никогда бы не заговорили с дорогими нам людьми в том же резком тоне, в каком мы часто разговариваем с собой. Скорее всего, мы также никогда не будем мешать нашим друзьям в достижении целей. Вместо этого мы часто делаем все возможное, чтобы помочь им. Цель следующего упражнения — увидеть, можем ли мы начать мягче вести себя по отношению к себе, так же, как мы ведем себя в отношении других людей. Найдите минутку и подумайте о том, каким другом вы хотели бы быть. Для многих из нас быть хорошим другом означает оказывать поддержку, быть добрым и заботливым. Разве те же самые стандарты не должны применяться и к нашим отношениям с собой? Как бы вы помогли другу? Попробуйте это. Вспомните те области самокритики, с которыми вы работали в предыдущем упражнении. В частности, определите области значимого действия То есть то, что вы сделаете, чтобы жить в согласии со своими ценностями, например, ежедневно заниматься практикой осознания своих мыслей, которые блокирует ваш внутренний критик. А теперь представьте, что ваш дорогой друг борется с той же проблемой. Уделите немного времени практике сосредоточенного ритмичного дыхания и вспомните, каково это – чувствовать себя сильным, сострадательным и вовлеченным. Не погружаясь в глубокую медитацию, с открытыми глазами ощутите, каково это вдыхать сострадание к себе и выдыхать сострадание к другим. Представьте, что вы собираетесь помочь другу освободиться от своего внутреннего критика и заняться значимыми действиями для реализации его целей. Запишите все, что приходит к вам на ум, когда вы думаете об этом. Подумайте, как бы вы поговорили с этим другом, какие слова поддержки вы бы сказали вы бы положили руку ему на плечо. Обняли бы его, посмотрели бы в глаза и сказали, что он может делать то, что для него необходимо. Как бы вы вдохновили своего друга на действия? Подумайте о том, каково это быть таким другом, каким вы очень хотите быть, и представьте, что вы помогаете своему близкому человеку совершить необходимые действия. После этого напишите письменное обязательство быть преданным другом самому себе. Вот пример обязательства, которое написала Эйша. «Для меня физические упражнения – акт заботы и сострадания к себе. Я обещаю, что буду заботиться о себе так же, как заботилась бы о своем лучшем в мире друге, и что я схожу в спортзал на силовые тренировки, по крайней мере, дважды на этой неделе. Я могу дать здесь и сейчас это обещание самой себе, и знаю, что выполню его. Что бы ни говорил мне мой ум, Я собираюсь довести дело до конца. Используем образы, сострадательные действия и дистанцирование от негативных мыслей — основа практики самосострадания. Как развить в себе способность действовать, чтобы при этом самосострадание было чем-то большим, чем просто идеей? Как мы можем быть самосострадательными, при этом делая что-то, а не раздумывать о том, как мы будем сострадательными? Если я хочу стать хорошим пианистом, я ежедневно практикуюсь в игре на фортепиано. Но как мне практиковать самосострадание? Как мне учиться быть той версией себя, которой я очень хочу быть? Одним из основных способов достижения этой цели является использование образов. Их использование может привести к возникновению восходящей спирали сострадания во внешнем мире. Эта практика в течение тысячелетий использовалась в рамках созерцательных традиций. Она может быть очень мощной, особым образом стимулируя наш ум и тело. Например, мы знаем, что когда мы воображаем что-то, наш ум и тело могут реагировать так, словно это действительно происходило. Так, воображая свою любимую еду, мы можем испытать чувство голода. А когда мы вызываем в себе образы, стимулирующие сострадание, Это пробуждает наше сострадательное сознание. Мы можем использовать это, чтобы создать условия для непосредственного переживания самосострадания. Практика воображения — это навык, который можно изучить. Некоторым людям это дается легче, чем другим, но научиться ей может любой. Те образы, которые я привожу здесь в примере, не являются абсолютными или конкретными, наоборот, Они гибкие и могут меняться на протяжении вашей практики. Может потребоваться некоторое время, чтобы развить их. Что важнее, чем содержание или ясность, так это ваше намерение, а также чувство и качество сострадания, которое воплощает или представляет образ. Идея заключается в том, что если мы создадим определенные образы и намерения, то сможем лучше прочувствовать само сострадание. Представляем сострадательного себя. Попробуйте это. Прежде чем мы начнем, подумайте, какими качествами и устремлениями может обладать ваше идеальное сострадательное «Я». Возможно, вы захотите записать некоторые идеи в свой блокнот. Неважно, верите ли вы в то, что обладаете этими качествами или нет, просто сосредоточьтесь на том, чего бы вы хотели для своего сострадательного «Я» и как бы вы себя чувствовали, Если бы были этим сострадательным «я», какими качествами или свойствами обладало бы ваше сострадательное «я»? Какого рода мудростью? Какими чувствами и мыслями? Какими у вас были бы сильные стороны или способности? Как бы вы реализовывали и воплощали эти качества и свойства? Как бы выглядели и держали себя? Вы были бы старше, моложе или в том возрасте, в котором находитесь сейчас? какую одежду вы бы носили, какое выражение лица и какой тон голоса вы бы использовали. Инструкция по работе с образами. Начните это упражнение с сосредоточенного ритмического дыхания. Закройте глаза и позвольте части вашего сознания сосредоточиться на потоке дыхания, входящего в ваше тело и выходящего из него. Придайте вашему лицу выражение сострадания и дружелюбия, При следующем вдохе вспомните качества и устремления вашего сострадательного «я», такие как доброта или сочувствие, а также желание быть полезным и оказывать поддержку. Постепенно начните составлять образ своего идеального сострадательного «я», в котором воплощаются ваши индивидуальные черты. Помни об этих свойствах, позвольте своему образу принять любую форму, которая кажется вам значимой. Обратите внимание, как он проявляется. Смотрите, как эта сострадательная, обладающая силой версия вас самих движется, наделенная аурой авторитета, мужества и уверенности. При следующем вдохе вберите в себя способность воплощать это сострадательное «я». Станьте этой сострадательной личностью. Представьте себе, что вы сейчас смотрите из глаз вашего сострадательного «я». Сейчас вы любящие заботливое, мужественное и сострадательное существо. Распознайте в себе качества, любящие доброты и изобилия силы. Оставайтесь с этим образом столько, сколько вам нужно. Смотрите, как ваше сострадательное «я» помогает вашему повседневному «я», когда это необходимо. Наблюдайте, как ваше сострадательное «я» идет рядом с вами, помогая вам реализовать значимые для вас цели, связанные с вашими ценностями. Выдыхая, позвольте себе отпустить этот образ, зная, что вы можете вернуться к нему в любое время. Когда будете готовы, закончите это упражнение. Позвольте своим глазам открыться, возвращая сознание к настоящему моменту. Возможно, вы возьмете часть пережитого чувства сострадания с собой в ваш день. Я призываю вас регулярно практиковать это упражнение, так как с каждым повторением его эффективность будет расти. По мере того, как вы будете становиться более открытыми для опыта визуализации и воплощения вашего сострадательного «я», вы почувствуете себя более податливым и свободным, Помните, что хотя образ не всегда будет неизменным, однако устремления и чувства вашего сострадательного «я» станут более привычными и постоянными. Самосострадательный коучинг. В дополнение к практике образов мы можем помочь себе, став сильным, добрым и поддерживающим коучем для самих себя. Это означает, что вы будете давать себе ободряющие советы которые помогут действовать в ваших собственных интересах. Многие знают, что хороший тренер или коуч способен помочь, но вполне вероятно, что у вас были и плохие коучи, такие, кто думал, что агрессия или запугивание могут заменить квалифицированное руководство. Если подумать, то ваш внутренний критик очень похож на чрезмерно агрессивного коуча. Вместо того, чтобы формировать ваше поведение с помощью примеров и поощрения, Ваш внутренний критик думает, что может заставить вас быть лучше, задав вам взбучку. Представьте себе ребенка, впервые играющего в волейбол. Его ставят на поле, и во время первой подачи мяч летит в его сторону. Ребенок ослеплен солнцем и не может поймать мяч. Следовательно, другая команда выигрывает очко. Когда партия завершена, ребенок уходит с поля вместе со своей командой. Теперь представьте себе два разных тренерских подхода, с которыми он может столкнуться. Первый тренер, похожий на вашего внутреннего критика, скажет «Что с тобой не так? Как ты мог пропустить мяч? Мы проиграли 4 очка, и это все твоя вина. Нас ждет еще одна партия, и я надеюсь, что ты больше не совершишь ошибок». Второй тренер может сказать «Я видел, что ты пропустил мяч, когда тебя ослепило солнце. Я знаю, что ты играешь в первый раз». В следующий раз тебе нужно будет закрыться от солнца вот так, чтобы тебя не ослепило. Мы можем немного потренироваться после игры. А сейчас встряхнись, боец. Теперь наша очередь подавать. Позволь мне показать тебе, как нужно это делать. Просто старайся изо всех сил. Иди и сделай их, малыш. Как вы думаете, когда ребенок захочет играть? Кто поднимет его самооценку? Кто получит наилучшую отдачу? Кто смог быть полезным и поощрить обучение? Кому удастся помочь выработать более позитивные стратегии борьбы с неудачами? Бьюсь об заклад, вы указали на второго тренера. Люди обладают природной мудростью, которая помогает им понять, что было бы наиболее полезно для них. Эмоциональный тон и способ реагирования на трудные ситуации могут по-разному влиять на нас, заставляя нас чувствовать себя более или менее мотивированными. Обратите также внимание на смелость и упорство в сострадательном подходе к ошибкам и неудачам. Он не позволяет нам сорваться с крючка или проигнорировать неверный шаг напротив. Такой подход непосредственно обращается к подобному шагу, поощряя и мотивируя нас совершенствоваться и продолжать двигаться вперед. Развивайте жизнестойкость с помощью сострадательного самокоучинга. Попробуйте это. Сильный человек — это не тот, кто никогда не падает. Сила измеряется тем, что вы делаете после падения. Умение вставать и идти вперед отражает жизнестойкость, силу и мужество. Для этого упражнения запишите в блокноте ответы на вопросы, приведенные далее, чтобы выработать для себя самосострадательный стиль коучинга и сформулировать утверждение, к которым вы будете прибегать, когда совершите ошибку или столкнетесь с неудачами и разочарованиями. Каким образом ваш внутренний сострадательный коуч может напомнить вам, что ошибки — это часть человеческого бытия, что вы не одиноки? Что может он сказать или сделать, чтобы помочь вам подключиться к вашему желанию совершенствоваться и расти? Как он может напомнить вам, что ошибки являются частью процесса познания? Каким образом он может выразить вам свое ободрение, поддержку и доброту? Может ли ваш внутренний сострадательный коуч опираться на ваши позитивные качества или на то, что вам уже удалось сделать? Как он может помочь вам двигаться вперед и оставаться вовлеченным в процесс развития самосострадания? Сострадательный самокоучинг может помочь нам пройти сквозь хорошее, плохое и уродливое, то есть через все то, что в основном происходит в жизни. Когда мы научимся встречать неудачи, не с резкой самокритикой, а сочувствием, мы сможем оценить ценность ошибок, то есть обратную сторону падения, если хотите. Сострадательный подход означает, что мы стремимся к открытой, честной и справедливой оценке наших ошибок и неудач. Это не значит, что мы должны любить их или получать от них удовольствие. Самосострадательное действие означает постоянство, корректировку курса при необходимости и прохождение через жизненные испытания и возможности с осознанностью, принятием и неизменным мужеством. Краткое заключение. В этой главе мы рассмотрели, как предпринимать сострадательные действия и жить с чувством самосострадания. Вы изучили. Как привнести в свои действия самосострадательную осознанность, понимание и ответственность, а также освободиться от влияния внутреннего критика на ваше поведение? Вместе мы научились понимать, как внутренний критик влияет на наши действия и в каком направлении он обычно нас ведёт. Как предпринять сострадательные действия, освободившись от негативных реакций на своё поведение. Как выбирать полезные действия и культивировать сострадательное отношение к себе, как дорогому другу. Как целенаправленное использование определенных упражнений по работе с образами может помочь нам развить навыки, связанные с самосостраданием? Как развить устойчивость к неудачам с помощью сострадательной коррекции и самокоучинга?